«Ну, идем, ребята, на последнюю службу великому государю!» И он решительно шагнул через порог во мрак осенней ночи. На Москве реке. Не успели князья и оглядеться в тюрьме при палатах государевых. В ней погибли оба брата великого государя, последние удельные князья — Как тяжелая, окованная железом, дверь отворилась, на пороге ее встал бледный дьяк бородатый и пропустил мимо себя могутного князя Семена Рыполовского. Увидев Патрикеевых, князь семён кивнул своей тяжелой головой. — Так, все тут, а ли еще будут? — А это уж как великому государю, — заблагорассудится, — отвечал князь Иван. — Садись давай поближе к печке, теплее будет. Дверь тяжело затворилась, и трое арестованных остались одни. Не говорилось, надо было привыкнуть. Князь Иван пылкий и горько сожалел, что слишком много и долго они разговаривали, когда надо было действовать. Князь Семён повесил тяжелую красивую голову свою, с болью переживал еще раз страшное прощание с любимицей своей Машей, которую едва оторвали от него. Больно было ему, что он не только не торопился отдать ее замуж, а все нарочно оттягивал кашу. Так не хотелось ему с ней расставаться. Князь Василий сидел, закрыв глаза, и на сухом лице его было брезгливое выражение — Если бы он пришел домой на час какой раньше, он, может быть, и спасся бы с милой. Но то, что он почувствовал вдруг в саду, в шалаше, около неё этот точно жгучий укус змеи в сердце, теперь говорило ему, что никакого особого счастья с ней и не было бы, что и это только один из миражей, за которыми бегают люди. И то, что она раньше принадлежала другому, было... Непереносно ему и обрекало его жадное сердце на одиночество, холодно и жестоко, и даже рядом с ней. Ах, и зачем так горька жизнь? Низкая и тяжелая дверь опять отворилась, и, опираясь на посох, в темницу шагнул сам великий государь, а за ним сухой, с недобрым лицом и колючими глазами, матери Грекини, великий князь Василий Наследник. Он едва сдерживал свое торжество. Иван медленно обвел страшными глазами лица своих недругов, бывших друзей, и в особенности долго, как бы с радостью тайной, он не мог простить мятежелюбцу и Елены, остановился он на презрительно спокойном лице князя Василия. — Ну что, да баламутились высокоумцы, — сказал Иван чем бы верой и правдой примить своему государя они баблих их к нему на двор подсылают а потом на других вину сваливают Заключные князья усмехнулись Семён Реполовский выпрямился во весь свой величавый рост брось великий государь глуму то творить мы не на торгу сказал он И не рабя а мы в колючку -то с тобой играть тебе понадобилось шибить несколько голов которые повыше — сшибай» но не клади на нас бесчестия. Умные люди все равно не поверят тебе, а на дураках да на крови ничего ты не построишь. Не кровью, а советом держится земля. А Патрихеевых да реполовских и тебе бесчестить не удастся». Великий князь Василий насмешливо улыбнулся своими тонкими губами. «Рано еще тебе смеяться, княже», — продолжал семён В игру, которую вы с отцом затеяли, долго играть нельзя. Венчали в соборе на глазах у всех Дмитрия, потом, развенчав его, другого венчают. Ежели попы холопами вашими поделились, это их дело, а другим такие бирюльки в деле государском не больно любы. Вы уж и помазанем баловать стали. «Ничего, попы отмолят», — презрительно бросил князь Василий Патрикеев. И снова сухое лицо его приняло вид надменности и опять проступило на нем свойственное ему выражение не то горечи, не то брезгливости. Иван обернулся в полоборота к двери, где в сумраке прятался перепуганный дьяк бородатый. — Ну вот что, дьяк, — сказал Иван, не торопясь, — присматривать за князьями будешь ты и головой мне за них отвечаешь, понял? А я пока подумаю, что пожаловать им за верную службу. Он огневыми глазами своими снова обижал лица заключенных и снова дольше задержал их на сухом лице князя Василия. Тот тоже не спускал своих стальных глаз с уже увядшего лица Ивана. И так долго стояли они, пока государь первым не отвел глаз от дерзкого пления.